казалось, не превышали 7 или 8 баллов. В то же время сейсмограммы, записанные как в Соединенных Штатах Америки, так и в Европе, не позволяют считать это землетрясение глубокофокусным, так как произошло оно на глубине около 50 километров. Такая аномальная и вводящая в заблуждение форма из -за объясняется тем, что здесь произошла сейсмическая катастрофа необычайно сильная и продолжительное и из-за каждого отдельного толчка перепутались между собой. Но вернемся к Агадиру. Здесь произошел толчок, отчет которого был исключительно поверхностный, и вся высвободившаяся энергия без промежуточных потерь обрушилась на городские здания скверной кирпичной кладки. Эта энергия – результат нового смещения по разлому, высвободившего ее. И как доказало исследование, проведенное Шудером и Амброджи, Агадир был построен как раз на трассе весьма значительного геологического нарушения, образующего от Габеса в Тунисе до самого Агадира границу между древним стабильным щитом Африки и ответвлением молодых альпийских гор Атлас. Строить город в таком месте – это почти то же самое, как если бы строить свой дом частично на набережной, а частично на пришвартованном к ней плоту. Если плот начнет двигаться, а рано или поздно он сдвинется, то положение дома станет весьма неприятным, и если непременно нужно построить его именно так, то надо подбирать и соответствующий тип конструкции, или по прочности – или гибкости, способные противостоять воздействующим на нее силам. Точно так же обстояло дело и с Агадиром, построенным большей частью крайне неосмотрительно, несмотря на трагический урок 1731 года, когда весь город был разрушен до основания. И если люди хотят, чтобы из этих руин еще раз вырос новый город, чтобы он вновь стал процветать на той же самой системе активных разломов, то следует принять в расчет и соответствующие правила строительной техники. За шесть лет до Гагирской трагедии в Орлеон-Били произошло катастрофическое землетрясение, особенно поразившее общественность Франции. 1200 погибших, 5000 раненых, «Материальный ущерб, исчислявшийся миллиардами франков, говорили французам больше, ибо со всех точек зрения все это касалось их несравненно ближе, нежели грандиозные катаклизмы в Азии и Латинской Америке. За несколько дней средний человек Франции осознал, насколько хрупкой является та скорлупа, на которой суетится человечество. Потом он забыл об этом». Подземный толчок, разрушивший орлеан и соседние селения в радиусе около 40 километров, произошел 9 сентября 1954 года, к несчастью, глубокой ночью. Очаг землетрясение как и 6 лет спустя в Агадире, оказался поверхностным, но, к счастью, находился в километрах 15 от города. Правда, магнитуда землетрясения была значительно более высокой – 6 километров и три четвертых вместо пяти с половиной. За главным толчком последовали многочисленные повторные толчки. Вся земля в этой центральной зоне покрылась трещинами, мосты, плотины, железнодорожные линии были повреждены. В 100 километрах от эпицентра были разорваны подводные кабели, как мы уже знаем, подводными мутевыми потоками. Зло жертв этого землетрясения было значительно сокращено благодаря быстрой и хорошо организованной помощи. Азиатский пояс Все в том же 1960 году, отмеченным катастрофами в Агадире и Чили, 24 апреля землетрясение средней магнитуды превратило в руины город Ларш в Иране погибло 500 человек тяжело ранено 2000 территория древней персической империи занимавший современный ближний восток является сэтнически крайне неустойчивой областью турция сирия ливан ирак